целый день без нервотрепки. Культура поведения в семье не пустяки и требует определенных церемоний. Часто именно незнание этой культуры приводит к таким неразрешимым противоречиям, которые убивают любовь, уважение друг к другу, делают невозможной жизнь в семье. Мы более нетерпимы к слабостям других, своим не только терпимы, но чаще считаем их достоинствами, и это не помогает, а мешает нам. Культура поведения требует умения владеть собой, умение сдерживаться, когда, быть может, очень хочется швырнуть тарелку, бросить резкое обидное слово, даже ответить грубостью на грубость. Переступать через грань дозволенного очень легко в пылу ссоры. Спора. Чтобы этого не произошло, помните правило. Если ты разгневан, сосчитай до десяти. Если сильно разгневан, сосчитай до ста. Умение владеть собой – это не только умение себя сдерживать, но и способность тактично, не обидев, остановить резкость другого, умение перевести разговор на более спокойную тему вовремя пошутить. Это и умение обидеться без ненависти и злости, искажающие черты вашего лица, без крика. Культура поведения в семье — это еще мелочи повседневной жизни. Утром принято поздороваться со всеми членами семьи и не буркнуть что-то непонятное, а сказать приветливо, с улыбкой «Доброе утро», Добавив ласковое обращение, «Доброе утро, дорогая», «Доброе утро, милый», «Доброе утро, дети», «Доброе утро, мое солнышко». Если в доме есть старшие, родители, дедушка, бабушка, следует не только поздороваться, но и справиться об их здоровье. «Доброе утро, мама, как спалось?» «Доброе утро, дед, как ты себя чувствуешь, как твоя спина?» Даже если кто-то из старших в своей комнате и не выходит к завтраку по какой-то причине, но вы знаете, что не спит, то следует, предварительно постучав, войти в комнату, поздороваться, справиться о здоровье. Не убегайте молчком, как бы вы ни спешили. А вот целоваться, едва проснувшись, не почистив зубы, не умывшись, не нужно. Нужно ли сразу одеться? Или можно ходить все утро женщине распутехой, а мужчине в трусах или подштанниках, подтягиваясь и почесываясь? Конечно, следует одеться. Но не сразу в рабочий костюм. Женщине достаточно надеть халат, но не старый, выцветший, тесный. Лучше, если он будет свободным и длинным. Тогда не будет выглядывать ночнушка. И не забудьте сразу причесаться. Мужчина в халате во время утреннего туалета тоже вполне соответствует этикету. Можно быть в спортивном костюме, но уж, конечно, не в нижнем белье. А вот дети, особенно маленькие, могут сделать свой утренний туалет в пижамке или в ночнушке. В наших квартирах, как правило, один туалет, одна ванна. Как быть, если все торопятся, всем уходить на работу, в школу, институт в одно время? Тут уж ничего не поделаешь, придется кому-то вставать раньше. В общем, приспособиться нетрудно, важно помнить, что ты в доме не один. Не торопитесь, не дергайтесь, лучше не поспать лишних 20 минут, чем потом устраивать гонки с препятствиями. Завтрак. Как бы вы ни торопились, стол должен быть накрыт. Нет, не обязательно стереть скатерть, сервировать стол и готовить для каждого крахмальные салфетки, но у каждого должна быть своя тарелка и чашка. Салфетки могут быть не белоснежными, крахмальными, Отцветными цветными или бумажными, но обязательно быть. Аккуратно должен быть нарезан хлеб, колбаса, сыр. Впрочем, колбасу и сыр можно не резать, а поставить на специальной доске. Рядом положите нож. Масло в масленке, а не на бумаге. Молоко и сливки в пакете. Творог лучше выложить на тарелку. Если на завтрак яйца в смятку, Не забудьте каждому подставку для яиц, а вот яичницу можно подать прямо на сковороде. Не следует резать что-то на бумаге, отламывать куски. И как бы вы ни торопились, нужно убрать со стола все продукты, сложить посуду в раковину и вытереть со стола. Все позавтракали, собираются. Не ворчите, что на месте нет перчаток. Не забудьте улыбнуться друг другу и сказать несколько слов. «До свидания, я сегодня задержусь, позвоню. Пока до вечера, не забудь купить хлеб. Дедуля, мы уходим, вернемся к шести. Мамуль, не ждите меня к ужину, я после института встречаюсь с друзьями». Итак, уходя, не забудьте попрощаться. Можно поцеловать своих родных, и хорошо бы предупредить, когда вы вернетесь, не задержитесь ли. Если кто-то один проспал или очень торопится, не следует раздражаться и суетиться, ворчать вслед. Наоборот, следует успокоить, ободрить. Не волнуйся, успеешь, ничего страшного. Вернувшись вечером домой, необходимо поздороваться. «Добрый вечер», «Привет». Если вы уже дома, то не ленитесь выйти из комнаты, встретить мужа, жену, сына, дочь, маму, папу, даже если очень интересная книга или телепередача, даже если за уроками и задачи не получается. При этом нужно помочь тому, кто пришел раздеться, взять сумки с продуктами, сказать несколько ласковых слов, улыбнуться. Проявите участие, если видите, что кто-то из ваших домашних расстроен, но не требуйте сразу же объяснений, рассказа. Не начинайте, едва войдя, кого-то за что-то отчитывать. Разденьтесь, умойтесь. Если все члены семьи обедали днем, то ужин может быть более легким. Если есть какие-то проблемы, то не решайте их на ходу, Не до и во время ужина, а после него. Не забудьте о вечернем туалете перед сном, о необходимости проветрить комнату, о том, что маленьким уже пора спать, и старики хотят лечь пораньше и просят внука выключить музыку. В общем, постарайтесь, чтобы всем в доме было спокойно и уютно. Уже поздно. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, детка. Спокойной ночи, родной. Спи спокойно, дорогая моя. Завтра новый день.